Сердце воина, глава 1, начало Алекса. Громкая тишина. Иногда мне кажется, что скоро оглохну от нее. Третий месяц я нахожусь в ссылке, в этом проклятом месте. Одна. На десятки километров ни души. Все напрочь завалило снегом. И добраться до ближайшего поселения можно только пешком. А это неделя ходу. Снег, многояковые ели, устремляющиеся вверх, горы, склоны и больше ничего. Кто-то был бы рад побыть здесь недельку-другую, но меня вся эта обстановка жутко угнетает. Хочу к людям. После завтрака, как обычно, делаю обход ловушек. За ночь занесло все протоптанные дорожки. Это делает крайне проблематичным передвижением. Снегоступы не дают провалиться, но передвигаться очень тяжело, и я иду, словно улитка. Пришлось оставить Дани дома. Она бы не пробралась. Из-за этого чувствую себя неуверенно. Привыкла, что она всегда рядом. Шорох. Сердце замерло. Мне показалось, а может, просто птица взлетела с ветки. Утром в заснеженном лесу особенно тихо. Природа спит поэтому каждый звук слишком заметен и не случайен, чтобы ему не придать значение. Глянув в сторону и оценив расстояние, поняла. Чтобы туда добраться, нужно потратить как минимум полчаса. Что может случиться необычного в этом месте? За три месяца, да и за последние 15 лет, кажется, вообще ничего не изменилось. Поэтому вряд ли там что-то путное. К тому же у меня нет столько времени. Впереди еще пять остановок, и пропустить я их не могу. И так не было здесь целых три дня. Стояла такая непогода, что дальше дровяника никуда выйти было невозможно. Пришлось э, подавить свое любопытство на корню, может на обратном пути загляну. Сегодня улов был очень даже приличным. Пара зайцев и один соболь. Можно сделать тушенки впрок, но особенно на особенно суровые дни. Возвращалась в приподнятом настроении, даже ноша не так сильно тянула. Опять странная активность на том же месте. Решила, что вполне могу себе позволить отклонение от маршрута. Может, все же встречу что-то интересное? Монотонность моей жизни уже достала, и даже неведомая и опасная оказалась очень привлекательной перспективой. По мере приближения было ясно, что там что-то происходит, и это не птицы, не звери. Огромное черное пятно на снегу, будто от взрыва. Ноги несли меня все ближе и ближе. Хотелось рассмотреть. Об опасности я не задумывалась. И вот, стою в центре. Вокруг пепел, который полностью закрыл снег. При этом он продолжает сыпаться с неба. Именно в это место. Поднимаю взгляд и не вижу ничего необычного. Просто падают черные хлопья неизвестно откуда. Становится жутко от неясности, загадочности происходящего. На автомате стряхиваю черные снежинки с себя, будто что-то заразное, и хочется бежать поскорее отсюда. А между тем солнце уже перевалило за полдень, и оказаться одной в ночном лесу совершенно не хочется, тем более здесь. Бегу, насколько хватает сил от этого места, и только увидев вдалеке свой дом, сбавляю темп и вздыхаю с облегчением. «На подходе к родному дому слышу нетерпеливые лайдани. Рада, что с ней все в порядке. Еле добираюсь до крыльца. Бросаю, бросаю ношу на пол и прислоняюсь к перилам на крыльце. Собака, утопая в рыхлом снегу, неукомонно бегает вокруг, радуясь моему возвращению». «Я сижу на порожке и перевожу дыхание. Даня, однако, не успокаивается и буквально волоком куда-то пытается меня тащить, полностью игнорировав вкуснятину, которую я принесла. Это странно, обычно добычу она никогда без внимания не оставляет. Даня, хватит, я устала, нет времени для игр». Она не унимается. Снимаю снегоступы и иду за ней. За деревом, совсем рядом с моим домом, вижу человека. Ускоряю шаг. Не верю своим глазам. Откуда здесь люди? Как он сюда добрался? Если только на вертолете, поднимаю машинально глаза к небу, будто там вполне мог невзначай задержаться какой-то вертолет, который я не заметила. Конечно, ничего такого там нет. Смотрю во все глаза и с каждой секунды убеждаюсь, что передо мной лежит вполне реальный человек. Даня его уже облизывает и обнюхивает. Судя по дорожке от дома, до этого места уже неоднократно. Передо мной мужчина. Он явно одет не по погоде. На нем только лишь подобие брюк и легкая туника. За спиной целый арсенал оружия, скрещены мечи, лук и еще какое-то непонятное приспособление. В довесок, в руках огромный нож. Он хоть и без сознания, но безобидным его сложно назвать. На лице застыло злобное выражение. Одним словом, на обычного туриста он точно не похож. Ощущение, что это человек из прошлого или будущего. И абсолютно точно находится не там, где ему нужно быть. «Все никак не могу прийти в себя от удивления и шока. Спохватилась, проверила дыхание, он однозначно дышит и определенно жив. Смотрю на Дане, ищу подсказку, что делать. Больше всего хотелось укрыть неизвестного, потому что даже смотреть на него было холодно, он слишком уж выбивался из общей картины. Побежала домой, схватила первый попавшийся плед и накинула на него» прикоснувшись случайно к телу, ощутила, что оно очень горячее, как при, высок... при высокой температуре. Надо срочно перетащить его в комнату. Не оставлять же здесь? С другой стороны, вид этого человека внушает опасения. Всего лишь на секунду задумалась и поняла, по-другому все равно поступить не смогу. Возьму его в дом и свяжу на всякий случай до выяснения ситуации. Идея мне понравилась, и совесть спокойна, и безопасна. «А потом он придет в себя, и я его отправлю по ранее запланированному маршруту. Ведь куда-то он направлялся, взяла за руки и попробовала подтащить. Это было нереально. Даже не представляла, что человек без сознания такой тяжелый. Мне не удалось двинуть его ни на сантиметр». То есть он может вполне умереть просто из-за того, что у меня не хватило сил. И его труп будет лежать э, тут до весны. Перспективы не радовало. Э, для начала избавила его от оружия. И очень надеялась, что он не придет в себя в этот момент. Это не сильно исправило ситуацию, но созрел план. Посмотрела на Дани, а она уже будто прочла мои мысли и прыгала от радости. Что, соскучилась по работе? Она залаяла в ответ. Я побежала в дом, взяла все ее снаряжение для упряжки и старую клеенчатую скатерть. Дальше сложнее. Нужно было приладить одно к другому, но на морозе руки околевали от холода, а в варежках подобные манипуляции провернуть невозможно. И только одно подсёгивало, что бедолаге сейчас гораздо хуже, и надо срочно его отвезти в дом. Когда импровизированная упряжка была готова, осталось совсем немного. Перевернуть мужчину на неё, а дальше вдвоём по снегу мы точно уж дотащим его». За два часа я полностью выбила из сил, и только Дане казалось готова возить неизвестного мужчину кругами бесконечно. За три дня она утомилась от безделья. «Наконец-то гость лежал у меня в предбаннике, и дальше я его тащить даже не планировала. Он дышал, но больше не проявлял никаких признаков жизни. Я решила, что сегодня и так много сделала для этого парня. Он не окалеет, и его не сожрут дикие звери. Пора подумать о себе. С восьми утра я ничего не ела, а уже ночь на дворе». После ужина решила отдохнуть, но мысли были все в предбаннике, рядом с незнакомцем. И хоть я валилась с ног от усталости, любопытство взяло свое. Надо пойти посмотреть, что там происходит. И, кстати, я так его и не связала, самое время. В коридоре лежала огромная гора. Мужчина был высокий, крепкий, на скидку бы я бы дала ему лет 30. Сейчас сама поражалась, как смогла его дотащить надеюсь, не повредила ему ничего в пути. Положила подушку под голову, перевернула на бок и укрыла пледом. Мне показалось, что спать ему так должно быть удобно. Связала руки и ноги крепким узлом, как учил отец. Вздохнула с облегчением. Кажется, теперь можно спокойно спать. Вернулась в комнату, оставив Дане сторожить незнакомца. И рухнула на кровать».